Глава 3. Турция. Мраморное море. Лайнер Олимпик. Наше время. Шел третий час неведения и догадок. Пассажиры Олимпика разбрелись по салонам и палубам лайнера в ожидании сообщения от круизного менеджера. Капитан, имевший неосторожность выйти из рубки, тут же был окружен толпой, желающих узнать подробности убийства. Менее любопытных волновал перенос экскурсий. «Когда нас выпустят в порт? Мы заплатили деньги и не собираемся весь отпуск провести на Олимпике. Нас повезут, Херцег?» Капитан поднял руки, будто сдаваясь. «Господа, еще немного терпения, и все будет улажено. Как только что-нибудь прояснится, информацию доведут до сведения всех пассажиров». Элина сидела у барной стойки возле бассейна и, потягивая сок, прислушивалась к тому, о чем говорили две пожилые американки. «Белое вино отдает какой-то кислятиной», — сказала полная дама в шортах. Ее подруга заметила. «Лучше пить кислятину, чем лежать со свернутой головой». «Труп еще на борту?» «Говорят, его положили в кухонный холодильник». «А это законно?» «Нужно спросить у капитана». Подумать только, на месте этой девушки могли оказаться ты или я. Здесь свободно? Табурет возле Илины оседлал мужчина в солнцезащитных очках и надвинутый на нос шляпе. Думаю, да. Он взял себе виски и, оглядев Элину, представился. Меня зовут Лука, она проронила. Я Элина. Надолго мы тут застряли? Могу лишь догадываться. Ответив на вопрос, Элина окинула его любопытным взглядом. Он выглядел лет на тридцать, но, скорее всего, был существенно старше. Во всем его облике ощущалось внимание к малейшим деталям собственной внешности. чисто выбритый подбородок, ровный загар и тщательно отутюженная рубашка. Лука снял солнцезащитные очки. «А что подсказывает ваша интуиция?» «На берег сойдем только к вечеру», — предположила она. Поправив шляпу, Лука озабоченно хмыкнул. «Не удивлюсь, если корабль задержит в порту Ялова». Разговор носил безотносительный формальный характер. Элина быстро заскучала. Оглядевшись, она встретилась взглядом с Богданом. Он резко встал и, подойдя вплотную, столкнул Луку с табурета. Тот возмутился. «В чем дело?» Однако, взглянув на Богдана, кивнул. «Все понял. Девушка ваша». Когда Лука ушел, Элина приказала Богдану. «Теперь объясните, что это было». — Терпеть не могу наглецов. — Из вас двоих, наглец, это вы. Он приставал. Даже если так, вам-то какое дело? Линда спрыгнула с табурета и в сердцах оттолкнула Богдана. Уже через мгновение они разошлись и встретились лишь за обедом, который из-за чрезвычайной ситуации начался на два часа позднее обычного. Тефилус Чезарини воздал молитву Господу, и все, сидевшие за столом, в полном молчании приступили к трапезе. даже Богдан. По его лицу было видно, он осознает серьезной ситуации и многого опасается. На протяжении обеда Ердына Кинжи не раз заговаривал на разные темы, но его никто не поддерживал и разговор не клеился. Рано или поздно каждый из бросал взгляд на пустующий стул, рядом с которым сидела заплаканная шведка, подруга Ода. Все разговорились только к десерту, причиной послужило легкое вино, а поводом появление круизного менеджера. Поджарый мужчина лет сорока пяти вошел в ресторан в сопровождении двух помощников. Казалось, он был подавлен грузом колоссальной ответственности, которая легла на его плечи. «Дамы и господа, попрошу внимания!» Все, кто был в обеденном зале, притихли и устремили взгляды на него. Кому не было видно, задвигали стульями. Он продолжил. Я сожалею о случившейся трагедии, скорблю и приношу свои извинения. От какого-то стола донеслось. Убийцу нашли? Я не уполномочен давать подобную информацию. Расследованием занимаются полицейские. Лайнер задержат в Елове? Круиз будет продолжен, но следственная группа останется на борту. Надолго? Этого я не знаю. А как насчет сегодняшних экскурсий? Круизный менеджер заглянул в свой планшет. «Экскурсия на термальные воды в Елову отменяется», — за столами возмущенно загалдели. «Ну все, началось. А как же поездка в Хирсек? «Поездка в Херсек состоится. Всех желающих поехать, прошел поспешить с обедом. В связи с переносом времени возвращаться на Олимпик придется затемно». И снова задвигались стулья, кое-кто уже поднялся из-за стола и направился к выходу. «Прошу внимания!» — менеджер форсировал голос. «Я должен вас ознакомить с обязательными требованиями». Все смолкли, и он заговорил несколько тише. «Первое требование. Обязательный учет убытия в терминале. Не забывайте прикладывать к устройству корабельную карточку». Его потропили. «Второе. Проход в микроавтобус строго по коридору из полицейских». Богдан выкрикнул. «В Ялове началась война». На него сердито зашикали, и менеджер по круизу продолжил. «Третье. В каждый микроавтобус садится не более шести человек, в полном соответствии с рассадкой и с обеденными столами. Перехватив взгляд епископа, он уважительно поклонился. — Ваш Преосвященство поедет вместе с помощником на лимузине. — Благодарю, но я поеду один, — ответил тот. И, наконец, четвертое. — Боже мой, когда же это закончится? Лидия в вознеможении уткнулась лицом в скатерть. Было очевидно, она переняла у Богдана склонность к бунтарству, И пыталась ему подражать. «В каждом автобусе едет сопровождающий полицейский», — продолжил менеджер. «Во время экскурсии прошу удержаться поближе к экскурсоводу и группе». От первых столов донеслось. «Мы будем под стражей?» Богдан состроил ехидную мину. «За нами будут присматривать». «Думаю, что вам не следует задираться», — назидательно заметил епископ. «Благодарите Господа, что нас отпускают с корабля». За разрешением на экскурсию пришлось обращаться к министру внутренних дел. Неужели все настолько серьезно? спросил Ердына Кинжи. Утром с Олимпика пожелали сойти два десятка туристов и группа паломников из Египта. Возникла щекотливая ситуация. Тефилу с скромно потупился. Пришлось использовать личные знакомства с министром. Мы всем обязаны вам, догадалась Ниналь Николаевна. «От себя лично сердечно благодарю. Если бы экскурсии в Дрипан отменили, я бы расстроилась. А я бы пережила», – с вызовом заявила Лидия. «Причем здесь Дрипан?» – удивился Богдан. «Выходит, мы не едем в Херсек. Нинель Николаевна перевела глаза на болгарина. «Современный Херсек стоит на месте древнеримского Дрипана. Это одно и то же место на карте Турции». Тем временем круизный менеджер покинул обеденный зал, и Нинель Николаевне пришлось уточнять время отправления на экскурсию у его помощников. Никто из сидевших за двадцатым столом не пожелал остаться на лайнере, все собрались в Херсе. Богдан очень точно выразил их солидарную позицию. «Мужество свободного человека, бегство от неприятностей». Вот уж не ожидала, что вы читали Спинозу. заметила Нинель Николаевна и безнадежно махнула рукой. «Впрочем, от вас можно ожидать чего угодно». Процедура посадки на экскурсионные автобусы оказалась не такой унизительной, как ожидалось. Коридора из автоматчиков не было. Группы сформировали еще на борту лайнера и вывели к микроавтобусам в сопровождении полицейских. В 20-й автобус сопроводили четырех пассажиров Элину, Лидию, Нинель Николаевну и Богдана. Ирдына Кинжи, как видно, передумал, или же опоздал на посадку. За несколько минут до отправления Нинель Николаевна вспомнила, что забыла взять видеокамеру и потребовала сопроводить ее на Олимпик. Лидия обещала, что будет снимать на телефон, но профессорша настояла на своем и ушла на лайнер в сопровождении полицейского. Назад они вернулись втроем, к ним присоединился Эрдына Кинжи, который опоздал из-за того, что прилег отдохнуть и не завел будильник. К пяти пассажирам с «Олимпика» представили тихого полицейского, который сел на заднее сиденье и никак себя не выказывал. Чего нельзя было сказать об экскурсоводе, 100-килограммовый здоровяк Серхат с трудом перемещался в проходе микроавтобуса, перекрывая обзор. В первые минуты после отъезда из Еловы комментировать было нечего. Вдоль дороги рядами шли типовые трехэтажные дома. Иногда над ними возникали купола мечетей и остроконечные пики минаретов. Серхат, тем не менее, нашел о чем рассказать. «Я знаю, что у вас сорвалась экскурсия к термам Елова. Позвольте, вкратце о них расскажу». Термальный курорт Елова знаменит минеральными источниками со времен Османской империи. да еще в третьем веке римский император Константин, сын равнопостальной царицы Елены, приезжал туда лечиться и отдыхать. Серхат остановился в проходе между креслами и спросил у Ниналь Николаевны: вас тематический круиз? Она охотно ответила. Мы путешествуем по местам зарождения раннего христианства. В таком случае стоит продолжить. Серхат расплылся в добродушной улыбке. Император Константин известен тем, что покончил с преследованием христиан и активно поддерживал церковь. Инон Синьо Винсес! Эти слова и крест увидел он в небе перед сражением. Поверив в знамения, Константин приказал своим легионерам начертать кресты на щитах и одержал победу. Его мать святая не раз приезжала в Елову, вмешалась Нинель Николаевна. Позднее император Константин переименовал город Дрипан в Еленополь, в честь собственной матери. «А вы неплохо разбираетесь в истории христианства», заметил экскурсовод. «Я неплохо разбираюсь в истории в целом», – уверенно заключила профессорша. Серхат продолжил рассказ. Что касается Дрипана, он располагался на побережье возле длинного мыса, который образует удобную гавань. В ней прятались от бурь корабли и со временем в гавани построили порты и судостроительные верфи. В мелководной лагуне стали выращивать креветок, устриц, крабов и рыбу. Место оказалось удобным для путешественников. Выступающий мыс Дрепана был максимально близок к противоположному берегу, и здесь была кратчайшая переправа. «Скоро вы сами увидите это место». Глядя через окно на поля с рядами низкорослых кустарников, Богдан уточнил. «Вы сказали, что в гавне были верфи. Здесь строили военные корабли, но верфи не сохранились. Для строительства кораблей нужен лес». Серхат согласился. «Уверен, что да». но в этой местности леса нет из чего же древние римляне строили свои корабли может быть его откуда то доставляли предположила элина слишком дорого прокомментировал ердына кинжи это я могу утверждать как опытный инженер строитель ясность как всегда внесла всезнающая ниналь николаевна во времена древних римлян здесь произрастали густые леса то что вы наблюдаете сейчас результат многовековой деятельности недальновидного человечества. В такое трудно поверить, грустно проронила Элина. Могу привести пример. Во времена греческой экспансии многие острова в Средиземном море были покрыты лесами, но за время существования там греческих колоний они были полностью вырублены. Уже прибываем в Херсег, Серхат оживился. Обращаю ваше внимание, мы едем по древнеримской дороге, Спустя многие века она пролегает там же, где была. Ердына Кинджи протянула Элине непочтую бутылку воды. — Пить не хотите? — У меня есть вода, — ответила она и покосилась на Нинель Николаеву. Та вполголоса проронила. — По-моему, он за вами ухаживает. Элина дернула плечком и тут же услышала позади себя голос Богдана. — Не позволяйте турецкому Аполлону себя окрутить. Вам-то какое дело? — поинтересовалась она. Турецкая удача, беда для болгарина. Только что придумали болгарская поговорка. Кыш! Ирина взмахнула рукой и случайно шлепнула его по лицу. Смутившись, заметила: Простите, я не собиралась разбивать вам физиономию. Богдан притворно вздохнул. Большая рана заживет, плохое слово не забудется. Это чтобы вы знали тоже болгарская поговорка. И это туда же. заметила Нинель Николаевна и поинтересовалась у Серхата. «Есть информация о том, где стояла гостиница, в которой родилась святая Елена?» «Мы скоро туда приедем», – пообещал экскурсовод. «Не говорите ерунды», – громко сказал Богдан. «По прошествии двух тысячелетий этого знать нельзя». «Речь идет о неком символическом месте», – миролюбиво заметила Нинель Николаевна. «Все здешнее побережье усыпано каменными кладками древних городов. Они в кривь и в кость наслаиваются и примыкают друг к другу. И уже ни в чем нельзя разобраться. Обернувшись, профессорша взглянул на Лидию, которая сидела рядом с Богданом. — Ты слышала? Сейчас мы увидим, где жила святая Елена. — Веришь в сказки для новинных туристов? — спросила девочка. — Это на тебя не похоже. — У меня есть предложение. Богдан поднял руку. — Пойдемте лучше в универмаг за одеждой. Он хлопнул себя по коленке. — Вторые сутки в одних штанах. Автобус тем временем съехал с трассы и свернул на узкую дорогу. Серхат склонился и посмотрел в окно. «Мы прибываем на место». Элина оглядела каменистую площадку, за которой виднелись ряды ухоженной зелени, двухэтажные здания и сельскохозяйственные постройки. Рядом с площадкой уже припарковались микроавтобусы и белый лимузин, возле которого в фиолетовой сутане стоял Теофилус Чезарени. Склонив голову, он молился. И епископ и тот переоблачился, — сказал Богдан. — Давайте по-быстрому все осмотрим и сразу в универмаг. Элина встала с кресла и перед тем, как выйти из автобуса, насмешливо проронила. — Шутник. В сопровождении экскурсовода и полицейского пятеро пассажиров прошли вглубь площадки. Серхат остановился у полуразрушенной каменной стены и, дождавшись, когда экскурсанты выстроятся возле него, заговорил. С большой долей вероятности можно предположить, что именно в этом месте жила святая Елена. Древние авторы утверждают, что Елена родилась в простой семье. Одни считают, что она работала служанкой в таверне. Другие приходят к выводу, что Елена была дочерью владельца постоялого двора для должностных лиц Римской империи. Которые останавливались там не только для того, чтобы отдохнуть, но и чтобы поменять лошадей. Как правило, постоялые дворы строили на расстоянии 30 миль друг от друга, что приравнивалось к одному дневному переходу в повозки и располагали их на перекрестках дорог. А разве не сохранились старинные карты? Поинтересовалась Нинель Николаевна. В Херсеке или в Ялове наверняка есть исторический музей. Музей, конечно же, есть. Я видел там карты древнеримских дорог, но они весьма и весьма условно. этого добра и в интернете хватает, согласилась профессорша. К слову о древнеримских дорогах, снова заговорил Серхан. В Дрипане как раз в этом месте пересекались три. Одна вела к верфи, другая к переправе, а третья в Рим. Их пересечение вполне подходило для строительства постоялого двора. И это все, что сохранилось? Лидия кивнула на остаток стены и, скучая, зевнула. Стоило ради этого тащиться в такую даль. «Видишь ли, девочка», – медленно заговорила Нинель Николаевна. «Если бы ты знала или хотя бы представляла, какую роль святая Елена сыграла в жизни женщины в целом, ты бы так не говорила. Бабуля, вечно ты все преувеличиваешь». У древних римлян и греков женщина была собственностью. Ею владел отец или муж. Часто она не имела даже имени. Особенно это касалось плебеек. Считалась неодушевленной? Вот именно». И только христианство подарило женщине душу. До некоторых пор христианская религия была основана лишь на преданиях. Материальные подтверждения и святыни появились у христиан после поездки святой Елены в Иерусалим и Вифлеем, где она обрела реликвии и основала храм гроба Господня. Елена дала христианству материальную жизнь, а узаконил христианство императора Константин, ее сын. Не успела Нинель Николаевна договорить, как ее голос заглушили сирены. В площадке подъехали два полицейских автомобиля с включенными проблесковыми маячками. Из них выскочили шестеро вооруженных полицейских и окружили Богдана. «Богдан Стаянов – спросил старший офицер. «Ну, я…» – растерянно проронил болгарин. Офицер громко зачитал ему несколько фраз и помахал документом. Щелкнули наручники, и Богдана поволокли к полицейскому автомобилю. Все произошло слишком быстро, никто не успел отреагировать на его арест. И только Серхат, выдержав паузу, тихо проронил. А мы продолжаем нашу экскурсию. Арест Болгарина омрачил поездку в Фирсек, проведя больше часа на каменистом пятачке, где, по утверждению Серхата, когда-то стояла мансио, в котором родилась святая равнопостальная царица Елена, Путешественники направились к заливу, на место древнеримских верфей, потом на окончании мыса, откуда пролегала автомобильная дорога на противоположный берег залива. На протяжении всего пути никто не слушал экскурсовода. Каждый думал о своем или, что вероятнее всего, об аресте Богдан. Всем было ясно, что он как-то связан с убийством Оды, Только однажды Лидия спросила у бабушки. «А что значит равнопостольное?» Равная апостолам по величию», — объяснил ей Нинель Николаевна. «Теперь понятно», — сказала девочка, и на этом их разговор закончился. В Елово они возвратились затемно и сразу разошлись по каютам. В одиннадцать вечера лайнер «Олимпик» вышел в Мраморное море и, согласно маршруту, направился в Кушадасы, ближайший к Эфесу-порт. Утром, едва проснувшись, Элина вышла на балкон, взглянула на блиставшее солнцем море и вдруг услышала стук. Накинув халат, она подошла к двери и заглянула в глазок. «Кто там?» «Откройте, это полиция», — ответили ей по-английски. Одновременно с этим к глазку приблизился развернутый документ. Элина открыла дверь и увидела перед собой двух мужчин в форме. Взяв в руки документ, она сверила внешность его владельца с фотографией и прочитала вслух. — Айзак Таскиран, следователь. Переведя взгляд на второго, спросила. — Вы кто такой? — Это Ибрагим Едигар, мой помощник, — сказал Таскиран и забрал свое удостоверение. — Можем пройти в каюту? — Зачем? — Надо поговорить. — Проходите. Элина плотнее запахнула халат, отступила в сторону и, дождавшись, когда мужчины пройдут в гостиную, захлопнула дверь. Как только расселись, она спросила. — О чем пойдет речь? «Вероятно, вы уже слышали, что на корабле случилось убийство. При чем здесь я?» Следователь многозначительно обронил. «Пока ни при чем». Элина встала, прошла к выходу и распахнула дверь. «Прошу вас уйти. Зачем же так жестко? Мне не нравится ваша манера вести разговор. Впредь, если решить меня допрашивать, сделайте это официально, в присутствии адвоката». Мужчины переглянулись, а Изак Таскиран отчетливо произнес. Служба в военной прокуратуре Израиля пошла вам на пользу, Элина Коган. Откуда у вас эти сведения? Она закрыла дверь и вернулась на место. У каждого ведомства существуют свои каналы. О них не принято говорить. Следователь сделал жест, предлагая ей сесть. Мы в некотором роли пришли к вам как коллеги. Ну, говорите, вы знакомы с Богданом Апостоловым? В обеденном зале сидим за одним столом, но познакомились в дороге. По чистой случайности ехали в порт в одном такси. Следователи и его помощник снова переглянулись. Элина с нажимом повторила. «По чистой случайности». Айзак Таскиран улыбнулся и поднял руки. «Никто не подвергает это сомнению. Еще один вопрос. Что можете рассказать о Болгарине?» «Обычный человек», — начала Элина, немного самовлюблен заносчив. но это не может характеризовать его как преступника. В целом, вы правы, однако в общении за столом апостолов мог проявить и другие качества. «За столом мы говорим на отвлеченные темы», она отвечала сдержанно, понимая, что каждое неосторожное слово может вызвать непредсказуемые последствия. «О чем, например?» уточнил помощник следователя. «Например о том, что собор Святой Софии с недавнего времени стал мечетью». «Понимаю». проронил Таскиран. слышал за вашим столом сидит католический священник епископ Теофилов чезарине его тоже будете допрашивать нет нет что вы кажется чезарине друг вашего министра внутренних дел это без комментариев прервал ее Таскиран. если не возражаете вернемся к богдану апостолову что еще вас интересует возможно вы заметили какие то особенности в его поведении Например, опаску, раздражительность или неуверенность, Илина с улыбкой пожала плечиком. По-моему, он веселый малый, жизнерадостный Бон Виван. Чего ему опасаться? Кажется, вы симпатизируете этому типу, поэтому так сдержано в оценках, сказал Таскиран и перешел к делу. Видели Богдана Апостолова рядом с Содой Густавсом? Да? Где и когда? После ужина в ночном клубе. Расскажите подробнее. «Я и моя соседка по столу, мадам Астахова», — уточнил следователь. «Мне неизвестна ее фамилия. Продолжайте». «После ужина, гуляя по палубе, мы с Нинель Николаевной и ее внучкой зашли в ночной клуб. Там увидели Богдана Апостолова, который танцевал с той самой шведкой». «Ода и Густавсон?» «Вероятно, да». «Кто-нибудь еще из ваших знакомых был тем вечером в клубе?» «Турок, Ердына Кинджи». «Кто еще?» Подруга Оды, Агнета Зандберг. С ней я не знакома, но за обеденным столом они с Одой сидели рядом. Агнета и Экинджи были вместе?» «Думаю, да. По крайней мере, танцевали друг с другом». Айзак Таскиран что-то записал в своем планшете, после чего уточнил. «Это все, что можете рассказать?» «Утром следующего дня я встретила Апостолова у бассейна. Так, так, прошу, продолжайте». Он выглядел, как человек, накануне перебравший спиртного, и, судя по всему, спал, не раздеваясь. «Это интересно. Почему вы так решили?» «Богдан был в той же одежде, что днем раньше, и она была помятой. «Вам известно, почему Апостолов путешествует без багажа?» «Это последнее, что меня интересует. Он сам ничего вам не рассказывал?» «Помнится, в Херсеке Апостолов хотел поехать в универмаг?» «Предполагаете, за одеждой?» «Скорее всего, да». Айзак Таскиран закрыл свой планшет и с недовольным видом передал его помощнику. «Мутная история. Не находите? Что же в ней мутного?» – поинтересовалась Лина. «Все. Нельзя обвинять человека в убийстве женщины только потому, что накануне вечером он с ней танцевал». «И не только», – вмешался помощник следователя Ибрагим Едигар. «Апостолов последний видел Оду Густавсон живой». Он пробыл в ее каюте с половины первого ночи до трех. Это зафиксировали камеры наблюдения. В шесть утра в каюту вернулась Агнета Зандберг и обнаружила подругу со свернутой шеей. «Важная информация», — дополнил Таскиран. «С трех часов ночи до шести утра в каюту у Густавсон никто не входил». Элина опустила глаза и, чуть помолчав, проронила. «Слишком очевидно, о чем-то вы», — напрягся следователь. Чересчур очевидные факты иногда заводят в тупик. Полагаете, Болгарин не виноват? Я так не сказала. Тогда что же вы имели в виду? Богдан и Ода познакомились с тем же вечером, и, судя по времени, проведенному в ее каюте, он получил свое. Болгарину незачем было ее убивать. Случается и не такое. Случается, согласилась Селина. Надеюсь, расследуя это дело, вы примете во внимание все детали и факты. Имеете в виду что-то конкретное?» — уточнил Таскеран. «Только факты, которые выпадают из общей картины преступления». Он неожиданно выпалил. «Вспоротый матрас, например, показался бы вам странным?» Она с пониманием кивнула. «Вполне». Возникло секундное замешательство, после которого Айзак Таскеран тяжело вздохнул. «Ну что же, сказав «а», скажу и «б». «После задержания апостолов в Херсеке его привезли на Олимпик. К тому времени я уже получил ордер на обыск его каюты. Что-нибудь нашли?» – вырвалось у Элина. «Когда мы вошли в каюту, то заметили, что до нас там кто-то уже побывал. Помимо того матраса было раскурочено все, что могло служить тайником. Апостолов что-то прятал?» «Я спрашивал, но он не признался. И как это связано с убийством?» «Пока не знаю». Следователь встала и, прощаясь, протянул Элине руку. «Если у вас появятся какие-нибудь мысли на этот счет, сообщите мне, как с вами связаться. Теперь мы будем часто встречаться». На завтрак Илина опоздала, и пока она собиралась, наступило время обеда. К ее приходу в ресторан за столом уже сидели все ее сотрапезники, все, кроме Богдана. Епископ, как обычно, прочел молитву, и они приступили к обеду. Вас, кажется, допрашивали? спросила Нинель Николаевна у Элина. Следователь Таскиран назвал это беседой, ответила та. Он считает, что девушку убил наш болгарин? Богдан взят под стражу и думаю, что не зря, довольно неуклюже вмешался Ерды на Кинжи. В этом мире не осталось ничего святого. Вы про полицейских? С усмешкой поинтересовалась Лина. Я про убийство. Между тем на столе появились тарелки с пастой, что вызвало у Теофилуса Чезарини радостный возглас. «Хвала Господу! Три дня не ел макарон!» Ниналь Николаевна улыбнулась. «Вас говорит настоящий итальянец!» Епископ насыпал в пасту тертого сыра, взял вилку и, словно о чем-то вспомнив, взглянул на турка. «Многие мыслят, что современный мир безнадежен, будущее никогда еще не было таким непредсказуемым. Но люди по-прежнему любят Бога. «Бог движет мир, в котором его любят», процитировала Нинель Николаевна. «Аристотель прав, но иногда смотришь новости, наблюдаешь за тем, что происходит, и думаешь, куда же катится этот мир». «Ты рассуждаешь, как заурядная бабка», буркнула Лидия. «Так я же она и есть». «Ты профессор и должна смотреть суть вещей». «Куда, куда?» уточнила Нинель Николаевна, но девочка перевела разговор на то, что ее волновало больше всего. Если Богдана осудят, сколько ему дадут?» «По турецкому законодательству 35 лет тюрьмы, но иногда дают пожизненное», сказал Ердына Кинжи. «Боже, Боже!» – воскликнула девочка. «Когда он выйдет, я буду уже старухой». Епископ покачал головой и наставительно произнес. «Если христианин совершил злодейский поступок, он должен ответить пред Богом и пред людьми». «Ваше Преосвященство, разрешите задать вопрос?» Перед тем, как изречь нечто важное, Ердын и Кинджи вытер салфеткой рот. «Прошу, говорите», – кивнул ему Чазариня. «Почему христианская религия, с точки зрения философии, не так хорошо продумана, как, например, ислам или буддизм?» «А вы пытались изучать христианство?» – осведомился епископ. «Пытался сравнить с исламом. Тефилус Чезарини выпрямил спину и, глядя куда-то поверх головы турка, неторопливо заговорил. «Я не берусь оценивать степень философской глубины ислама, поскольку не знаком с его философией. Знаю лишь то, что исламское богословие соприкасается с философией и обозначает себя как Бога откровенное. Но если вы считаете, что философское содержание вашей религии более продуманное, то я могу возразить». «Христианскую религию невозможно понять!» – воскликнул Кинжи. «Догмат о Пресвятой Троице непостижим для человеческого рассудка. Это учение иррационально!» Теофилус Чезарини кивнул. «Для того, чтобы принять догмат о Пресвятой Троице, человеческий рассудок должен отказаться от рационального объяснения. У мусульман нет Бога, кроме Аллаха. Аллах един!» – привел пример Ердыны Кинжи. И мы тоже веруем во единого Бога, но в трех ипостасях». Епископ чуть помолчал и продолжил. «Приведу вам пример. Еще древние греки искали самое элементарное неделимое, из чего состоит мир. И они нашли это неделимое – атом. Однако через две тысячи лет люди открыли, что в неделимом атоме скрыт целый мир – ядро и электроны. Вот так же и в Боге. Он един и неделим». но внутри него существует своя жизнь. На нашем грубом человеческом языке это выражается так. «Внутри Бога Отец и Сын и Святой Дух». Но это невозможно понять. Именно эта невозможность является доказательством того, что христианство – подлинное откровение, которое было послано людям свыше. Каждый раз, читая Евангелие, мы осознаем, что по своей глубине – Оно превосходит возможности человеческого постижения. Тогда позвольте мне высказаться. Нинель Николаевна уважительно склонила голову и посмотрела на Чезариня. Вы привели убедительный аргумент в пользу сверхъестественного происхождения христианской религии, но у меня на этот счет противоположное мнение. А я хотел бы съесть свои макароны. И все же. Епископ Чезаринев вздохнул и отложил вилку. «Если это неизбежно, я готов слушать». «Благодарю», – профессорша улыбнулась. «Дело в том, что человек способен к построению серьезных абстракций – это его особенность. А потом эти абстракции начинают менять его жизнь, то есть дух начинает менять материальное. Это касается религии. Не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал сына своего, сказано в послании Иоанна», – процитировал Чазарин. Каждый, кто придумывал очередную притчу в Евангелии, говорил о чем-то своем. И не важно, что изрекал Христос в своих проповедях. Не важно, что написано в Евангелии, все перекрывается одним и главным. Это был Бог, который нес людям любовь. «Вы слишком все упрощаете», – сдержанно заметил епископ, но Нинель Николаевна продолжила. «Человеку, неспособному решать свои проблемы самостоятельно, нужен большой папа». Из этой потребности родилась большая любовь к Богу. И это лишь одна составляющая, которая дает понимание того, почему христианская религия распространилась так быстро. Тогда попрошу вас также просто объяснить, почему христиане отказались от языческих богов, потому что им приписывались человеческие черты. Они были такими же, как люди, самовлюбленными, жестокими и самоуверенными. «Языческий Бог, как и человек, мог быть рассержен, мог быть зол, а мог быть, наоборот, очень великодушен. С этими богами нужно было искать контакт, чтобы не страдать, и их требовалось умилости, ведь при помощи жертвы. Короче, договориться, — с сознанием дела сказала Лидия. Христианство подарило людям доброго Бога, Бога, который был добр, потому что он был человеком и прожил земную жизнь». Нинель Николаевна убежденно тряхнула головой, ее хвостик заколыхался. Причем он прожил жестокую, суровую жизнь, и это его не озлобило. Христос по-прежнему был добр к людям. Если тебя бил палкой хозяин или папаша, так сказать, вразумлял розгами, все равно оставался кто-то, кто любил тебя в любом проявлении, даже когда ты грешил. Таким образом, в этом жестоком мире, в котором так не хватало любви, Появилось божество, которое олицетворяло любовь. — То есть, по вашему мнению, христианство родилось в ответ на дефицит всемирной любви? — спросил Чазариня. — Можно сказать и так. — Злые боги исчезли, но зло осталось, — усмехнулась Элина. — Вы правы, с появлением доброго бога зло никуда не делось, но его нужно было персонифицировать. — Так появился дьявол, — сказала профессорша. «И каково будет резюме ваших синтенций?» В голосе епископа прозвучала ирония. Однако и это не смутило Нинель Николаевну, она уверенно заявила. «Христианство пришло не сверху, как утверждаете вы, а распространяло снизу, как низовой пожар в лесу». Епископ Чезарине примирительно улыбнулся. «Предлагаю прервать или, по крайней мере, отложить эту дискуссию, чтобы в полной мере насладиться пищей». которую даровал нам Господь. Все это время Элина Исподваль наблюдал за Себастином, сидевшим за соседним столом. На протяжении всего разговора о происхождении христианства слушка сидел за спиной, и только уши его, по мере того, как накалялась дискуссия, все больше краснели. Обед закончился ликером, десертами и обсуждением очередного порта прибытия Куша Досы, откуда им предстояла экскурсия в Эфес. к домику Богородицы, где святая Дева Мария провела последние дни. После обеда Элина прошлась по палубам с намерением сжечь калории, но как только она оказалась возле своей каюты, то обнаружила там профессоршу. Нинель Николаевна явно была чем-то обеспокоена. «Я вас жду». «Что-нибудь случилось?» Элина открыла дверь, и они прошли в комнату. «Мне нужно с вами посоветоваться». сказала Ниналь Николаевна, решительно замотала головой. Нет, мне нужно вам рассказать. Слушаю. Елена опустилась на диван. Профессорша села рядом. Помните тот момент, когда я вернулась на лайнер за видеокамерой? Очень хорошо его помню. Я забрала камеру и уже направилась к лифту, но увидела нечто, о чем сейчас должна рассказать. Только не волнуйтесь. Я увидела нашего турка, Ердена Кинджи. уточнила Елена. «Вы вместе с ним сели в автобус?» «Кажется, вы не поняли. Когда я его увидела, то подумала, что он вышел из своей каюты. А на самом деле?» «На самом деле он выскользнул из каюты Богдана». «Выскользнул?» «Вышел, стараясь быть незамеченным». «Так...» «Но сам-то Богдан в это время сидел в автобусе». «А почему вы раньше об этом не рассказали?» «Так я же не знал, что турок живет в другой каюте. Это мне стало известно только сегодня». Чуть подумав, Элина проронила. «Вам необходимо все рассказать Таскирану».